Глава 9. Спустя сутки лежания в одной позе и смотрения в потолок, Лиза заставила себя подняться. Именно заставила, потому что силы не было, ни моральных, ни физических. Её словно катком переехали, раздавили, расплющили. Он лгал ей столько времени, целый год. Она ни разу даже мысли не допустила, что его слова могут быть неправдой. Он пугал её тюрьмой и говорил, что если она попадётся, не сможет ей помочь. Ализа верила. Какая же дура, идиотка. Лизенька, поешь, дорогая. Ну что ты так раскисла? Как же я уйду, оставив тебя в таком состоянии? Милая, тётя Таня, добрейшей души человек, с беспокойством заглядывала Лиде в глаза, а она усиленно их прятала стесней своих дурацких чувств. Было стыдно за себя, за свою наивность детскую, и обидно, так невыносимо обидно, что грудную клетку от боли разрывало. "Я не хочется мне есть, тётя Тань». Спасибо", отодвинула от себя тарелку с нетронутой яичницей. «Вы идите в кафе, обо мне не беспокойтесь. Я вместе с вами выйду, работу пойду искать. Спасибо вам за приют". Женщина взяла её за руку, улыбнулась. "Ну что ты, дорогая, Живи у меня сколько хочешь. Мне наоборот хорошо, не так скучно. А то бывает по вечерам с ума схожу от тишины. А там глядишь, помиришься со своим полицейским. Хотя дам тебе совет, если мнение старухи интересно, беги от него. Нехороший он человек. У тебя ещё будет много возможностей. Молодая, красивая, встретишь парня помоложе, да подобрее. а этот Лиза вскочила, отталкиваясь руками от стола. «Я... мне собраться нужно. Пойду оденус. Тётя Таня понимающе улыбнулась. Как скажешь, милая. Было сложно представить себя без Андрея, а с другим вообще невозможно. Лиза не видела себя с другим мужчиной и парнем ни суть. Не видела и всё. Но ведь Андрей сам ушёл, не попытался её забрать, бросил. Так легко отказался от неё, словно и не было между ними столько всего. А может и правда не было? Она сама себе всё придумала. Ей казалось, что он её любит, как-то по-своему, не так, как любят в книжках или фильмах, чтобы дня без неё не мог прожить. Нет, но он заботился, всегда выполнял все её прихоти, и пусть их было не так и много, но Андрей старался, она видела это. Он ласкал её по ночам страстно, горячо, всегда, когда бывал дома. Ни разу не сослался на усталость, хотя часто приходил домой обессиленный и сонный. Он редко говорил ей нежности. Самая ласковая малышка, которая ей так нравилась. Но Лиза чувствовала, что не чужая ему, не просто любовница, к которой забегают на секс и уходят к жене. Он уделял ей всё своё свободное время, за редким исключением, когда встречался со своими друзьями. И Лиза была уверена, других женщин у него не было. Женщин ведь такое замечают, чувствуют, и она бы почувствовала, но нет. Никаких посторонних запахов от его одежды или физического упадка, как бывало у них после особо бурных ночей. Андрей был только ее. но теперь Элиза не воспринимала это как любовь с его стороны. Он взрослый мужчина, деловой, занятой. Ему некогда было бегать по бабам да устраивать гулянки. У Андрея очень тяжелая, изматывающая работа, работы, ему просто необходима тихая гавань, куда он может возвращаться по вечерам и отдыхать душой. Ведь если задуматься, Лиза и была этой гаванью. Она, в отличие от его бывшей жены, никогда ничего не требовала, не устраивала скандалов, не пилила и всячески старалась быть ему полезной, отрадой его быть. И, казалось, у нее это хорошо получается. Ему просто было удобно с ней. Понятно, уютно, хорошо. Вот он и был А как только она попыталась взбрыкнуть и помечтать о большем, послал её подальше, развернулся и ушёл. Вот так поступают с удобными девушками, когда они перестают быть удобными. На улицу вышли с тётей Таней вместе. Лиза собиралась зайти к Андрею, домом эту квартиру больше не могла называть, и взять пару вещей, но не пришлось. Машину Андрея заметила сразу же. Она слишком выделялась среди стареньких машин местных жителей, большая агрессивная, красивая и мощная, как и сам Вербин выделяется среди всех людей. По крайней мере, так всегда казалось Лизии. Но её ощущения, как выяснилось, могут быть обманчивыми. Тёть Таня, выйдите, а то опоздаете. А я дальше сама, проговорила тихо, наблюдая, как Андрей опускает тёмное стекло, бросает на неё многозначительный взгляд. Что ж, Тетя Таня тоже его заметила. Если ты уверена, что он тебя не обидит? Нет, не обидит. Спасибо. Женщина медленно пошла по тротуару дальше. а Лиза приблизилась к джипу и, открыв дверь, залезла внутрь. Долго молчали. Не смотрели друг на друга, просто сидели рядом в абсолютной тишине. Обычно Лизе было комфортно с Андреем даже молчать, но не в этот раз. В ней бурлило возмущение. И так сильно хотелось его высказать, что то и дело приходилось сглатывать резкие слова. "Я привёз тебе вещи", начал он. "Не все правда, их слишком много. Думаю, когда вернёшься, они тебе понадобятся. Если что-то нужно сейчас, скажи". Он говорил с ней спокойно, без малейших признаков раздражения или злости, будто ему всё равно, будто уверен, что она и правда вернётся. "Я не вернусь", вырвалось у неё резкое. "Хорошо. «Тогда я привезу остальные вещи, когда найдёшь себе нормальное жильё. Если с этим нужна помощь? Не нужна, оборвала его, чего раньше себе никогда не позволяла. Как знаешь, ответил он так же спокойно. Заскрипела его кожаная куртка. Андрей достал из кармана карточку, протянул её Лизии. Возьми, здесь достаточно денег, чтобы ты сняла себе жильё и купила всё необходимое. На питание там, не знаю, что тебе ещё понадобится. Не экономи, когда закончится кино ещё. Лиза усмехнулась. Даже в такой ситуации Вербен держит её под своим контролем. Какой же всё-таки сложный человек. Но разве не такого его она полюбила? Ведь Андрей не изменился с момента их знакомства не на йоту. Может, это Лиза изменилась? Спасибо, деньги всё же взяла. Могла бы, конечно, уйти сейчас красиво, не взяв у него ничего, но тогда и придётся сесть на шею совершенно чужому человеку. Тётя Таня и так небогато живёт, еле концы с концами сводит, а тут ещё на хлебницы из ниоткуда взялась. Надо бы хоть продуктов купить женщине, да и своё жильё найти, когда она ещё на него заработает. И снова горько улыбнулась. Это она у Вербина научилась рационально мыслить. Как он любит говорить: "Мы живём в реальном мире, малышка". Да, теперь Лиза жила в реальном мире. больно шмякнулась с розовых облаков, на которых парила весь последний год, пока Андрей позволял ей парить. И если честно, она была благодарна ему за этот год, за ту заботу, что он дарил ей, и надежду, что однажды она будет счастлива, будет иметь свою семью. Но воплощать её мечты в жизнь Андрей не обязан. Он вообще ничего ей не должен. Достаточно и того, сколько он сделал для неё. Только сердце всё равно предательски щемило, будто его тисками сжимают. Лис он вздохнул и поморщился, словно собираясь сказать что-то, что ему неприятно. Если надумаешь увидеться, позвони. Я приеду. Минута тишины, и Лиза выпаливает. Я удалила твой номер. Хм, хмыкает в ответ, кривится в подобие улыбки. Быстро ты. Ты целый год мне врал. Целый год водил меня за нос и держал у себя как какую-то зверушку. А теперь говоришь быстро я номер твой удалила. Думаешь, я смогу тебе верить? Смогу простить? Его рука, расслабленно лежащая на руле до этого момента, сжалась в кулак, и Лиза отчётливо услышала скрип зубов. Мне нечего тебе ответить, малышка. Быть может, однажды ты меня поймёшь. А на прощение я не претендую замолчал, дав понять, что Лиза может идти. И она пошла, больше не сказав ему ни слова. Открыла заднюю дверь джипа, забрала сумку с вещами. Тяжёлая, похоже, половину шкафа сюда утрамбовала. Заплакала, захлопнув дверцу и отвернувшись к машине спиной. Так и пошла с дрожащими губами и тихим поскуливанием. А Андрей газанул, сорвался с места и через пару секунд исчез за углом дома.